— А что вы думаете, панычу, — говорил иногда Ермола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, — если б мне ищ месяцев с пять или шесть поучиться, я б совсем хорошо знал, как вы и скажете.